Глава двадцать девятая. Старая мукомольня. Панторчук отодвинул стул, чтобы сесть за ресторанный столик, как слева уловил движение холодного воздуха, а уши наполнились звуком знакомого голоса. Не сюда, Пётр Петрович, пройдите в малый зал. Панторчук повернул голову, рядом никого. Но все вокруг сразу показалось сморщенным и убогим, а в стене напротив раскрылась дверь, ведущая в другое небольшое пространство. Необъяснимое сильное тяготение повлекло туда. Малый зал вмещал пять столов с белыми скатертями, одно окно, стены расписанные, вдоль них диваны, ковер на полу. За правым крайним столом на диване сидел прандопол в своем безукорезненном костюме с уголком платка в кармане, синей рубашке, галстуке бабочки. Петр почему-то не удивился, как будто так все и должно было происходить. Лишь в голове промелькнуло, что все, кажется, возвращается на круги своя. «Да-да», — охотно подтвердил Орхидем, — «и нисколько не кажется, а все именно так». Встреча напрягла Петра. Между бровями пролегла складка. — Значит, исчезновения не было, — провасил он, остановившись в дверях. — Обман! — Было, — Петр Петрович, — отозвался Пандопов. — Все было, никакого обмана. Архидем словно не заметил недовольства. Провел рукой перед собой, показывая на свободные стулья. — Присаживайтесь. — Я ждал вас, — сказал он, притягивая взглядом к себе. И ждали или сами устроили встречу? Поморщился Панторчук, сопротивляясь тяготению. Снова видеть вас мало радости, точнее никакой. А ноги непризвольно начали тихо-тихо двигаться вперед. Возможно, но радость не то чувство, которое здесь уместно, а вы просто не способны обойтись без меня. Орхиденд привел размытый взгляд на Василия. выглянувшего из-за плеча Петра. Что вы хотите сказать? Вы же были против того, чтобы к нему вернулась память. Неужели передумали? Перехватил этот взгляд Панторчук. Зачем ему прошлое память? Перед ним новое начало. Его память должна наполниться будущим. И с моей помощью это произойдет быстрее. Глаза Архидема опустились к столешнице. И Панторчук увидел, как столешница, покрытая белой скатертью, мгновенно скрылась под разнообразными блюдами. А еще через секунду он и Василий сидели против Прандопола и за хлебом хватали ртами воздух, не в силах пошевелиться. Грудные клетки сильно сдавило, в висках билась горячая кровь, и все-таки, преодолевая это давление, Василий вытянул шею и выдохнул. «Я не верю вам!» Стул под ним шатнулся, выдвинулся на середину зала и закрутился вокруг собственной оси, выбрасывая из головы Василия его мысли. Он вцепился руками в сиденье, зажмурился, ощутив барабанную дробь зубов. Но когда эта дробь отдалась в висках, стул застыл на месте, а кишки в животе, казалось, продолжили закручиваться. Мне нельзя не верить, недовольно сказал Прондопол. Я знаю то, чего не знаешь ты. Звонился Панторчук, краснея лицом и шеей, будто разгибал зажимы и ослаблял путы. Не пуг... пытайтесь удивить, Архидем, и не говорите загадками. К чему все эти выкрутасы? Думаю, вы снова появились не для того, чтобы вращать стул с Василием. Не просто так заманили нас сюда. Заманил. Голос прондо полопавис на столом и почувствовал, что послышился едва уловимый смешок, хотя Архидем сидел прямо со скучным выражением на лице, скрестив на груди руки. Мне не нужно упражняться в этом. У вас завышенное самоубиение, Пётр Петрович. Вы делаете то, что вам назначено, а я то, что должен. — пояснила расплывчато. — Не спешите с выводами. Всему свое время. Прошлое всякого человека исходит из прошлого многих. Нет прошлого от рождения, и нет будущего по желанию. Есть предназначение. Не всякому открывается оно. Не всякий может сделать правильный выбор. Для этого я здесь. Стул с Василием придвинулся к столу. К Василию медленно стало возвращаться его тело, мышцы расслабились, в висках стихло пульсирование крови, давление на глаза и уши прекратилось, послышалась умиротворяющая музыка. Однако ощущение опасности не покинуло. Под ложечкой противно сосало. Не понимаю. Прондопол опустил руки на столешницу и сказал. У всякого есть тайна происхождения, но не всякий обладает ею. Однако она толкает к выбору. Я не хочу тайн, ощутил Нуса Василий. Память не должна быть тайной. Тайна памяти ничто в сравнении с тайнством души. Дай выход душе, посоветовал Архидиам. И появится новая память. Василию стало душно. Он отчетливо ощутил, как пальцы Прондопола, какие он видел на столешнице сквозь кожу, раздвинули ему ребра, скользнули к сердцу, слегка коснулись и убрались. Духота тут же пропала, обдало холодом, а язык перевалился с бока на бок. Одни загадки. Ладони Василия прошуршали по скатерти и дотронулись до столовых приборов. Глаза лихорадочно пробежали по кушаням. — У меня пропал аппетит. — Он возвратится, — ответил орхидем. — Тебе понравится то, что я заказал. Василий попытался сосредоточиться. — Не знаю. — Испробуй. Понтарчук не вмешивался в эту странную беседу. Ждал, чем закончится. Хмурился и... Шумно дышал, слушал поскрипывание стула под собой. Не прикоснулся к блюдам на столе, подозвал официанта, но едва расковарил рот, как его опередил вопрос Прондопова. «Вы не доверяете моему выбору, Петр Петрович?» «Не доверяю», — решительно ответил Петр. Поднял глаза на официанта и попросил заменить блюдо новыми, с теми же названиями. У официанта вытянулось лицо. Но ведь никакой разницы пролепетал он, утрупевая. Разница есть, не согласился Пётр. Эти блюда вы не приносили. Как не приносил? Еще больше изумился официант, пощипал воротничок белой рубашки. А кто же, кроме меня? Пётр не стал оспаривать, понимая растерянность парня, повторил повторично: замените. Официант, сбитый с толку, непризвольно поправил узел черного галстука и отправился выполнять заказ. Прандопул смотрел сквозь Пантерчука, и тот чувствовал этот взгляд, как лезвие ножа. Но вместе с тем испытывал ощущение маленькой победы над Орхидемом. Пока официанта не было, стал рассматривать отделку зала и тут же услыхал. — Недорно, — прозвучал голос Прандопова, — не так, как в ваших ресторанах, однако для периферии неплохо. Эрхидем вслух произносил мысли Петра. — Вы хотите посмотреть на хозяина заведения? Я помогу. Мы можем пригласить его к столу. Размытый взгляд Прандопова остановился на двери. Пантарчук и Василий тоже повернули головы. В проеме двери показался крупный человек в темном костюме и светлой рубашке без галстука. Голова начисто выбрита, на лице плавающая улыбка. Глядя на массивную фигуру, Петр подумал, что дежурная гостиница попала в точку, сравнивая их. — Проходите, Ольгерт Никодимович, и ждем. Вы обещали не опаздывать. Ан, задержались на целых полторы минуты. Странно пожурил орхидем. Вас, вам должно быть стыдно, господин Борнавский. Борнавский увидел за столиком троих незнакомых мужчин. Его задачило обращение посетителя, и он попытался припомнить, где мог видеть этих людей, тем паче обещать им не опаздывать. Но на ум ничего не приходило. В голове Веретеновым крутилось удивление. Простите, пробормотал он, разве мы знакомы? Чуть поддался вперед, притянутый взглядом Прандополо, Сумбурн засунул руки в карманы пиджака, брюк, опять пиджака, словно там искал ответ на свой вопрос. Встречаемся мы с вами впервые, Альгерд Николаевич. Слегка пошевелил губами орхидею. Но в детстве вы много раз слышали обо мне. Обычно мною пугают маленьких детей, а взрослые зачастую не верят моего существования. Но я есть, как видите. Барнаульский попытался вспомнить, кем в детстве пугал детей, но мысли, как на зло, заблудились в извилинах мозга, потерялись, рассыпались на осколки. Не ломайте голову, посоветовал Прондопову. Я вызвал вас по другому поводу, прошу к столу. Рукаркидема показала на свободное место. Барнаульский опять удивился, не понимая, с кем говорит, и не помню, чтобы его вызывали сюда. Между тем, спросил об спросить об этом или отказаться от приглашения, не поворачивался язык, лишь отмечал для себя, что собеседник одет в очень дорогой костюм, театральный, старомодной чепорностью, немыслимый для Егорова. Впрочем, пускай неординарно, но вполне приемлемо. В обычной обстановке для меня привычны другие одежды, сухо сообщил Прондопол в ответ на его мысли. Не обращайте внимания и проходите, проходите, не раздумывайте. Раздумывать долго Барнаульский не пришлось. Тело неожиданно перестало подчиняться и принялось самостоятельно, медленно продвигаться к свободному месту за столиком. приблизилась и протянула руку навстречу Архидему для пожатия. Барнаевский попытался противиться этому, но тут же почувствовал цепкое встречное рукопожатие. Не поверил собственным ощущениям, ибо видел обе руки Прондопова лежащими на столешнице. Происходящее шело мило и привело в замешательство. Подобное чувство раньше испытал Панторчук во время первой встречи с Архидемом. Барнаульский закрыл глаза и помотал, отяжелевший головой, ссутулился, ожидая, когда посетитель назовет себя. Ждал непродолжительно. Развучало имя и рука Архимеда исчезла из ладони. И сразу Ольгерд обнаружил себя, сидящим на стуле, ошеломленный, замер, оторопело уставился на Прандокла. Тот, не поворачивая лица к Пантурчеву, продолжил. Петр Петрович выражает вам свое восхищение. Он владелец крупной сети ресторанов в областном центре и способен оценить ваши старания по достоинству. Борновский с недоверчивым любопытством осторожно скосил глаза на Петра, потрогал под собой стул, точно проверил надежность и ничего не ответил. Попытался расхлебать кашу, образовавшуюся в голове, но получилось плохо. Цепочка мыслей запутывалась все больше. Пан Тарчук видел это и не спешил включаться в разговор. В дверях с подносом в руке появился официант, крутился у стола, меняя блюда перед Петром. У Барнаульских брови поползли на лоб, когда на его глазах нетронутые блюда стали обновляться аналогичными. Официант поймал взгляд хозяина и смущенно пожал плечами. Ну вот, это настоящие кушанья. Коротко заметил Панторчук, наклоняясь вперед. У Барнаульски несколько раз вверх-вниз дернулись веки, мозг пробуравило возмущение, заставив нахохлиться. Обижаете, Петр Петрович? У нас все блюда настоящие. Думаете, если периферия, то кормим собачатиной? Никак нет. Свининка и говядинка свежие, сырьё. Никогда не гавколо. — Вы не поняли, Аргерт Никодимович, я имел в виду совершенно иное, — проговорил Петр, не вдаваясь в подробности, внося новую сумятицу в голову Барнарске. Тот беззащитно улыбнулся, цепляясь взглядом за лица других, машинально задержал на Василия и снова услыхал голос Пантерчука. познакомьтесь, это Василий, представил Петр. Если вы, конечно, не были знакомы прежде, может быть, вы встречались когда-то, Альберт Николаевич, припомните. Раньше у него могло быть другое имя. Барнаульский уловил в вопросе некую интригу. Вероятно, посетителям было известно нечто, о чем он запамятовал. Он попытался сконцентрироваться на Василии, но ничего нового. как будто вошел в стопор. Отрицательно покрутил головой, привставая с места. Прондопол пошевелил пальцами, прижимая его к сиденью, подтвердил. — Вы правы, Ольгер Никодинович, до сего дня вы никогда не сталкивались. Будто тяжесть свалилась в сердце Барнавски. Пульс восстановился, и вопросы выстрелились в логическую нить. Не раздумывая, обратился к орхидему. Почему вы решили, что я опоздал на полторы минуты? Ведь я ничего не обещал вам. Мне? Нет. Охотно отозвался Пандокум. Вы обещали своей жене. Я? Голос Барнаульский сорвался на пальцет. Откуда вы можете знать, что я обещал жене? Я знаю все, сказал Архидам. И Барнаульский почувствовал, что на самом деле это так. В 17 часов 33 минуты и 22 секунды ваша жена спросила, когда вы будете дома. Вы ей припоминаете это? — Да, она спрашивала, — согласился Барнавский, испытывая сильное волнение. — Но я не помню, сколько было времени. — Это хорошо помню я, — Альгерд Никодимович, — твердо заверил Парандопов. — Напоминаю, что это было в 17 часов 33 минуты и 22 секунды по вашему времени. Вы ответили ей, что в 19:00 на пять минут заглянете по делам в ресторан, а через полчаса после этого приедете домой. Однако замечу, вы дважды обманули ее, Альгерт Николаевич. Во-первых, вы появились в ресторане в 19 часов по одну минуту и тридцать секунд, а во-вторых, в 19 часов тридцать пять минут вы никак не попадете домой. Проницательность Прондопола заставила Барнаульский почувствовать сухость и першение в горле. Он захотел сглотнуть слюну, но ее не было. По телу пробежал мороз. Альберт кашлянул в кулак, наклонил голову и сконфуженно прохрипел: "Да, видимо, сегодня мне придется задержаться дольше". В черепе, как в котле, бурлили мысли, переваливающее слышанное. Будто орхидем подглядывал за ним в щелку или жена распустила язык, где не следовало. Но еще больше поразили следующие слова Промдобова: "Вы напрасно подозреваете жену", сказал тот в ответ на мысли Барнауэски. "Она здесь не причем. Я сам все знаю". Барнауэски схватил у рта воздух и прожевал его, как кусок сыра, ощущая соль и вязкость. Прандопул перевел глаза на Пантурчука. Из нас троих господин Барнаульский никого раньше не видел. Не пытайтесь прежде времени узнать то, для чего еще не наступила пора. Не диктуйте мне, Прандопул, сорвалось с губ Петра. Разберусь без вас. Вы снова вмешиваетесь в чужие дела, но сейчас мы не в вашей лаборатории. Не забывайте, совсем недавно вам очень не повезло. Везение необходимо вам, потому что вы не свободны, а я существую по другим законам. Хладнокровно придавил Панторчука Архипом. Вы предсказуемы, привязаны к своим привычкам, и все ваши пути ведут ко мне. Для меня нет чужих дел, и лаборатории больше нет. Все изменилось, Петр Петрович. Теперь вы без помощников. Теперь всем нужна моя помощь. «Избавьте от вашей помощи! Не торопитесь отказываться! Такая поспешность может только навредить Пётру Петровичу!» Альгерд вслушивался, но мало что понимал. Однако ему показалось, что обстановка накаляется, и чтобы разрядить её, он застучал ножом по пустому фужеру, предлагая сидящим за столом хорошее вино. Все повернулись к нему, и Прандопа мгновенно одобрил предложение. Панторчук против воли согласно закивал. Изо рта вырывались слова удовлетворения, тело мягко расслабилось, а мозг начал наполняться длинной паузой. У Василия возражения застряли глубоко в горле. Официант выставил на столе бутылки с дорогими винами. Барнаульский принялся расхваливать, но голос Архидема остановил на полуслове. Наполняйте бокалы, Альгерд Никодимович. У меня есть тост. Рука Альгерда сама потянулась к бутылке. Странная самостоятельность руки поразила. Он смотрел на нее как на нечто инародное, думая о том, чтобы она не пролила вино на скатерть. Мысли заклинило на этом, и когда одна из капель упала мимо бокала, Борновский болезненно поморщился. Бокалы подняли. Альгерт, как рачительный хозяин, старался опережать события, поэтому все больше испытывал душевный дискомфорт, ибо глаза Прандопула будто тащили в глубокую черную пропасть, в сырой склеп, в коем не хватало воздуха. Преодолевая себя, он выдавил, смотря в эти глаза. — У вас был тост. Да говорить он не сумел, язык стал неосезаемым, исчез изо рта. — За грехи человеческие, — сказал Орхидеем, высоко поднимая бокал с вином. — Только они ведут к истине. Незык Барнавский вдруг снова вложил. — Поддерживаю, — выпалил он, хотя совсем не думал о грехах. Тем более не мог сообразить, о какой истине ведут грехи человеческие. В голове все смешалось. Он торопливо выпил, видя, что Прондопол не пил. Но его бокал стал пустым и начал мгновенно пьянеть. Успел лишь подумать, что этого не может быть, чтобы он так сразу опьянел, и отключился. — И какое урод занятие, Орхидем, у вас теперь? — Петр отставил полный фужер, смотря на синий-черный пиджак Прондопова. — Ваши загадки надоели. Скажите, что Василия связывает с этим городком. У всего есть свое начало, тумарно ответил орхидеем. Может, я здесь родился? вытянувший Василий. Позже это место могут назвать местом твоего рождения, опять неопределенно откликнулся Пандопол. Все будет зависеть от тебя. Панторчук закричал, хмурый и шумно завозился, отодвинул стул назад, взял Василия за локоть. Хватит пустой болтовни. Нам пора идти. Грузно поднял свое тело изо стола. Прондопол не препятствовал. Борновский пьяно одняк повесил голову на грудь. Василий кинул последний взгляд на орхидею моей вышего за стола, следом за Петром. Не поправчившись, они переступили через дверной порог. Никто не видел, как и когда выходил Прондопол. Но когда Барнаульский минут через десять резко пришел в себя, за столом никого не было. Он вопросительно покрутил головой, окликнул официанта, забросал вопросами о гостях, но не получил разумительного ответа, потому что официант не помнил никого, никаких гостей. Альберт налился фужер и за полпом выпил. Потом еще и еще, но не почувствовал хмеля. Поразился, понюхал вино. Вода водой. Возмущенно отругал официанта, сунул бутылку ему под нос. Тот, к замерению, поймал сильный запах спиртного. Барнаульский окончательно растерялся.